Судя по всему, его убили несколько дней назад, может быть, в самом начале недели. Точное время уж врачи определят, коже не тронуто разложением, потому что в погребе было достаточно холодно. Ткани разве что посерели. кровь уже не циркулирует, не выдержав участковый хлопнул себя по бедру и произнес яркую тираду большинство слов, которые составляла мать во множестве вариантов. Грех материться над покойником, но почему ему так повезло?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 Скоммуниздят и пропьют поросенка, залезут через забор, оборвут клубнику с огорода, побитая жена прибежит в слезах и соплях, принесет нам мужа заявление, а на утро глядишь и забирает бумагу. Работа попросту не бей лежачего. А теперь, где ему на старости лет наемных киллеров ловить? Тем более, что в детективах Меринов читал, что убийцы всеневременно бросают оружие на месте преступления, дабы потом менты на владельца не вышли.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 Убил старика двумя выстрелами в упор, после чего поднялся из погреба и аккуратно прикрыл за собой двери, при этом ничего из дома не взял. Но хоть какой-то же должен был быть мотив, верно? Петрович отбил уговоря мафии, жену фотомодель исключено. Под личиной пенсионера скрывался оптовый торговец с кокаином, тоже сомнительно. Был, конечно, у деда свой крошечный бизнес, но настолько смешной, что даже маломальский конкуренции магнатом он не составлял. Раз в два месяца ездил на рынок в Москву, продавал свою продукцию, а деньги стрательно пропивал до копеечки. Выточка за товар, как правило, составляла не более 5-6 тысяч рублей. За такие деньги и кошку убивать не станут.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 Участковый присвистнул. «Ну и что же ты, дедушка? Вот оказывается, что ты здесь прятал. То, что отобрали у остальных. А кто об этом маленьком секрете знал?» Пришел в гости и влепил Петровичу пулю между глаз, забрав с собой его тайну. «Рассчитано верно. Никто одинок в раньше, чем дня через три не хватится. А там ищи ветра в поле. Ай, молодца! Понятно, от отчего именно эти брутья. Вот тут за кадушкой он их и заховал».